Вейде. «Проклятый чародей! Проклятый!» Этого хозяйка вечного леса никак не ожидала. Ледяные крючья настигли ее, рвали одежду, пытаясь впиться. Эльфы-телохранители сомкнули ряды. Несколько особо метких ухитрились поразить стрелами творения чуждой магии. Те рассыпались холодными колючими осколками. Но свое дело они сделали. Вечная королева отвлеклась, упустила нить боя и опоздала. Не успела дать команду рассыпаться, когда за спиной у них начала вздыматься серая гора, словно злая воля здешних хозяев отрезала ее подданным последний путь к отступлению. Воины в серебристых латах дружно вскинули короткие копья. Вейда уже знала, что сейчас случится, но отвести и защитить смогла лишь крохотную кучку тех, кто оказался рядом. Смертельный дождь из пилумов, пробитые на вылет тела, брызнувшая прямо поперек лица королевы горячая кровь ее защитников. Стена серебра, составленные вместе щиты, ударяющие, словно их, десятки и сотни, Держит одна исполинская рука. И эльфы, ее эльфы с их легкими клинками, никогда не полагавшиеся на плотный строй. «Для этого я тебе понадобилась, Вран. Убил бы лучше сразу». «Сразу нельзя». Последовал холодный ответ. «Сражайся, королева». Она сражалась, послала к воронам осторожность, позволило силе течь свободно, несдерживаемо. Перед легионерами рванулись из серой земли разящие зеленые листья, острые и длинные, словно кинжалы. Давящие лианы зазмеились бесконечными лентами, накидывая петлю за петлей. Падали целые ряды воинов в серебряных латах. Однако так просто они не сдавались — Мечи гладиусы рубили душищие в юны. щиты набрасывались поверх острых ножей травы. Людской строй не сломался. Легионеры давили и давили, и Вейда, вдруг оглянувшись, не увидела рядом с собой никого в зеленом. А прямо на неё шагнул высокий воин в броне с вычеканенным на груди коронованным змеем. Левая рука его, Закованная в костяную латную перчатку, источала смертельный холод. Волны его охватили королеву, затопили, потянули, словно водоворот. Она не могла ни шевельнуться, ни даже охнуть, не говоря уж о каких-то чарах. Не могла нанести последнего удара, даже пожертвовать собой, и то не могла. Единственное, что оставалось, не зажмуриться» не порадовать врага хотя бы этим.